Основателем метеоры считается святой Афанасий, поселившийся шесть веков назад на самом высоком из каменных столбов. Остается загадкой, как он туда взобрался. Ведь надо преодолеть вертикальный подъем на высоту 250 метров, равный 80-этажному дому. Либо Афанасий был первоклассным скалолазом, либо, если верить преданию, вознесся на крыльях орла. Монах Афанасий с помощью Святого Духа поднялся на вершину скалы, которой по праву получил имя Большой Метеорон и была выше всех других. Там он нашел святое место для успокоения души, подлинной рай на земле, так писал греческий патриарх Митрофан Третий. Афанасий родился в 1302 году в знатной семье, получил хорошее образование, много скитался, скрывался от турок, был монахом на горе Атос, затем пришел в долину Тессели, где увидел удивительные скалы. На макушке самой высокой из них, площадью всего полгектара, Афанасий основал монастырь Большой Метеорон. В 1382 году была освящена заложенная им церковь Преображения, сохранившаяся до наших дней. До 1923 года Подъем к святой обители был сложной и рискованной операцией. Добраться туда можно было лишь с помощью нескольких веревочных лестниц или в сетки, похожей на большую авоську. А уж скиты самого Афанасии и других отшельников были еще недоступны. Вслед за большим метеороном на соседних каменных столбах в конце XIV века возникло еще два десятка православных монастырей. Они получили общее название Литополис, то есть город на скалах. Это было трудное для христиан время. С востоком двигалась турецкая угроза. Монастырям требовалась поддержка мирных властей, а они нашли ее в лице правителя сербского княжества Трикала. Его звали Семен Урик. Он породнился с древним византийским родом палеологов. Впоследствии постригся в монахи и стал преемником основателя Метеор. В Литополисе, в городе на скалах, жили тысячи православных монахов-аскетов. Большую часть времени они проводили в своих скитах и лишь по воскресеньям собирались на богослужение. Наедине с природой. Они учились быть мудрыми в мыслях и скромными в желаниях. Метеора была духовным оазисом, как магнит, привлекая отовсюду христианских паломников. Монастырь Варламы был основан монахом, который поселился тут в 1350 году и оборудовал себе скит на высоте более 300 метров над долиной. Первые аскеты взбирались на скалу с помощью веревочных лестниц и врезанных в камень бревен с блоками. Пока монахи крутили скрипучий ворот, посетитель в сетке полчаса раскачивался над пропастью. Самое красивое здание монастыря Варлаама – его главная часовня. По преданию ее построили в 1542 году, всего за 22 дня – Однако материалы для нее пришлось заготовлять 22 года. Такой срок весьма правдоподобен не только для средневековья, но и для наших дней. Я видел, каких трудов стоит поднимать на макушке каменных столбов мешки с цементом, даже имея лебедку с электромотором и металлические тросы. Основанные в XIV веке обители на скалах особенно процветали в XV и XVI веках. Именно тогда в метеоре появились фрески. Стиль росписи сложился под влиянием известного иконописца Феофана с острова Крит. В 1527 году он расписал здесь церковь в монастыре святого Николая. Потомственный иконописец Феофан воплощал силу, религиозного чувства в соответствии с канонами своего времени. Как принято в византийской культуре, он изображал природу в стилизованной манере, словно отстраняя свою композицию от земной жизни. Даже беглые знакомства со старинными фресками в монастырях Большой Метеорон, Варлама и Святого Николая дают богатую пищу для размышлений. Во-первых, человеку, увидевшему каменный лес метеоры, уже не кажутся гиперболическими очертания горных круч на старинных византийских иконах. Они столь же реалистичны, как пейзажи китайских художников в жанре Гоохуа.